Глава 7. Смогу ли я, как все? Ранняя молодость. Кризис 20 лет. Это и следующие главы будут, короче, предыдущих, потому что дальше наша задача. Обозначить ключевые точки, возможные кризисы, которые вам предстоит пройти в течение жизни. Зная их особенности, варианты прохождения, вы будете подготовлены и сможете преодолеть эти этапы жизненного пути с минимальными потерями и максимальной пользой. Также эти главы позволят вам, возможно, лучше понять, на каких этапах антогенеза находятся ваши родители, бабушки и дедушки, какие задачи возраста решают они. Также в этой главе мы частично коснемся вопросов, рассмотренных ранее, поскольку процессы подросткового возраста продолжаются и влияют на раннюю молодость. Итак, кризис двадцатилетия. Раньше об этом кризисе вообще не говорили. Его просто не было, а сегодня ситуация усложнилась, потому что наши подростки, как мы уже выяснили, не очень-то хотят взрослеть. Их вполне устраивает жизнь с родителями, которые постирают, поднесут к компьютеру вкусняшку, дадут денег на карманные расходы. Важно оговориться, что не все подростки, к нашей радости, таковы. Итак, молодому человеку примерно 20 лет. Он заканчивает колледж, институт или учится на последних курсах. У него есть специальность. Рано или поздно встают вопросы. А смогу ли я добиться успеха? Смогу ли я как все? Получится ли у меня как у всех? Потяну ли я эту взрослость? Это и есть основные вопросы условного кризиса 20 лет. Признаки взрослости диктует общество, в котором живет человек. И 20 лет назад они были совершенно иными, нежели сейчас. Лет 30-40 назад это было способность полностью себя обеспечить, умение строить дружеские отношения, компания друзей, умение строить межполовые отношения, девушка или молодой человек, понимание цели жизненного пути, ощущение, что ты на вершине мира, на коне, ощущение силы и мощи, энергии, желание действовать, расти и развиваться. Образ улыбающегося молодого человека, который уверенно и радостно говорит «Да, конечно, я могу, у меня все получается, я сам, впереди светлые горизонты» – все это признаки, что этап пройден. Это также и признак пройденной сепарации от родителей. У человека все свое – работа, друзья, девушка, молодой человек, перспективы. Это его личное, а не от родителей. И, конечно, ощущение, что он добился этого сам, и дальше идет тоже сам. Лет 20-30 назад этот этап считался проходным, который преодолевают абсолютно все. Конечно, и тогда, в начале этапа, была некоторая тревога и много вопросов. Но ресурсов у человека в этом возрасте много. Сил много, здоровье не подводит, все тебе рады и есть поддержка. Сейчас же все несколько сложнее. Вопрос остается прежним «Смогу ли я?», но к нему добавился экзистенциальный вопрос, которого раньше не было «А хочу ли я?». То есть возникает вопрос, хочет ли подросток или молодой человек быть взрослым, самостоятельно делать выбор, строить карьеру, семью. Раньше такого вопроса вообще не стояло. Конечно, человек хотел быть самостоятельным и свободным. А сейчас у большинства из вас вполне себе безоблачное детство. Комфорт, родители дают некоторый выбор, какие джинсы купить, какие игрушки и прочее. Решают сложные вопросы и улаживают за вас проблемы, помогают, поддерживают. И возникает вопрос, а зачем становиться взрослым, когда, как говаривал кот из известного мультика, нас и тут неплохо кормят? А во взрослой жизни многое надо решать самому, выдерживать довольно жесткую конкуренцию, достигать целей и вершин, соответствовать образу успешного молодого человека. И, конечно, это менее комфортно, чем та самая ванночка, о которой мы говорили ранее. К тому же сейчас, по нашему мнению, хотя отношение к колледжам сильно изменилось в лучшую сторону, в подсознании многим подросткам, особенно из обеспеченных семей, вкладывается, что быть пекарем, воспитателем детского сада или продавцом-кассиром, водить поезд или автобус – нестатусно. То есть это прекрасные профессии, но не для тебя, дорогой. И складывается потоковая ситуация. Ты не дотягиваешь, например, до ученого-химика, оперной певицы или инженера-металлурга. Или тебе это не интересно, а посмотреть в сторону конкретных профессий из-за установок не статусно, даже не приходит в голову. Изначально обрубаются истинные стремления и предлагается поступить в какой-то институт, просто чтобы было. А зачем? Зачем мне этот институт? Думает юноша. И возникает тот самый кризис, тупик. Я туда не хочу. А то, чего я хочу, или о чем мечтал в детстве, мне недоступно. И если вдруг как вариант остается только непрестижный с точки зрения установок колледж или вуз, то возникает ощущение непройденности кризиса. Я не смог, как все. В результате, если нервная система слабая, то жизнь просто отстой. Появляется апатия. Если тип нервной системы сильный, работает адреналин, то человек идет в разнос и уходит в адреналиновые виды деятельности и спорта. Что же делать человеку, который осознал, что он в кризисе? Тут вариант один. Дорога в тысячу ли начинается с первого шага. Китайская пословица. «Под лежачий камень вода не течет». Русская пословица. «Дорогу осилит идущий». Крылатое выражение. Это значит, что надо самому начать что-то делать и пробовать, исходя из собственных конкретных обстоятельств. Как в подростковом возрасте. Не сиди, не погружайся в страдания, а иди и делай. «Не можешь поступить в институт? Поступай в колледж. Не хочешь учиться? Иди работай, чтобы заработать себе на жизнь, потому что ты взрослый, и тебе пора». В этот период еще важно не попасть в ловушку поиска себя. Поступил в институт, на втором курсе оказалось, что это не то, поступил в другой институт, и опять не то. В итоге человеку 30 лет, а он до сих пор не нашел себя. Это путь никуда». Если вы чувствуете, что все не то, идите туда, где вы сможете делать что-то конкретное и заработайте себе на жизнь, жилье, еду, содержание семьи, развлечения и прочее. Даже если вы не будете получать великого удовольствия от работы, вы сможете видеть результат своего труда. Построенный дом, подготовленный банкет, пройденный маршрут за рулем автобуса. Заработайте деньги на реализацию своего хобби, которое даст ощущение радости. Вы будете видеть, как растет ваш дом, развиваются ваши дети. И это даст ощущение удовлетворения и смысла. Все, кризис пройден. Даже если человек не нашел дело своей мечты, он сам себя обеспечивает. Ему есть где жить, у него есть друзья, девушка или молодой человек, есть хобби. Он смог, как все. Еще раз хотим акцентировать внимание на том, что на этом этапе важно не зацикливаться на своих переживаниях, а заниматься конкретным делом. Иначе можно увязнуть в пучине самокопания, уйти в апатию, бездействие или экстрим или встать на путь ухода от реальности. И это будет путь в никуда. И закончим эту главу хорошей фразой самураев. Если не знаешь, что делать, делай шаг вперед.